Глава пятая В этом смешении замыслов, надежд и молчаливого потворства застиг хозяйку Хартфилда июнь месяц. Вообще же в Хайбере его наступление не произвело существенных перемен. У Элтонов по-прежнему велись разговоры о приезде саклингов и видах на их ландо. Джейн ферфакс по-прежнему жила у бабушки, где, так как возвращение Кэмпбеллов из Ирландии опять откладывалось, теперь уже до августа, ей предстояло, по-видимому, прожить еще целых два месяца, при том условии, конечно, если бы удалось укоротить благотворительную ретивость миссис Элтон и избежать досрочного и принудительного выдворения на восхитительное место. Мистер Найтли, который по неведомым причинам с самого начала определенно не взлюбил Фрэнка Черчилла, день ото дня не любил его все больше. он стал подозревать, что Фрэнк Черчилл ведет нечестную игру, ухаживая за Эммой. То, что он избрал ее своим предметом, представлялось неоспоримым. Об этом свидетельствовало все. Внимание, которое он ей оказывал, намеки его отца, тонкие умолчания его мачехи, все сходилось на одном, говорило о том же, слова и недомолвки, сдержанность и несдержанность, и покамест, Его с таким единодушием прочили Эмми, а сама Эмма прочила его Гарриет, у мистера Найтли зародилось подозрение, что он не прочь переволокнуться за Джейн Ферфакс. Он ничего не понимал, но были признаки, что между ними существует некая связь, по крайней мере, так ему казалось, признаки того, что он восхищается ею, и мистер Найтли, обнаружив их, уже не мог убедить себя, что они ничего не значат. хоть меньше всего желал бы сделаться уподобие семьи жертвую собственного воображения. Первые подозрения появились у него в отсутствии Эммы. Вместе с Уэстонами, их сыном и Джейн, он в тот день обедал у Элтонов и заметил, притом не раз, что молодой человек посылает мисс ферфакс взгляды, не совсем уместные со стороны поклонника мисс Вудхаус. Когда он снова оказался в их обществе, то уже не мог не вспомнить увиденное и удержаться от наблюдений, которые, если только с ним не происходило то, о чем Уильям Купер, глядя в сумерках на огонь в камине, сказал, «То, что я вижу, мной сотворено». Еще более подтверждали его подозрения, что Фрэнка Черчилла и Джейн связывает тайная склонность, даже, может быть, тайное согласие. Однажды после обеда он, как это частенько бывало, отправился провести вечер в Хартфилде. Эмма и Гарриетт собирались на прогулку, он пошел с ними, а на обратном пути их нагнала большая компания, которая, как они, предпочла совершить мацион пораньше, так как собирался дождь. То были мистер и миссис Уэстон с сыном и мисс Бейтс со своей племянницей которые случайно встретились им по дороге. Дальше все пошли вместе. И когда поравнялись с воротами Хартфилда, Эмма, зная, как обрадует ее батюшку приход таких гостей, стала усердно зазывать их зайти и откушать с ними чаю. Семейство из Рэндалса тотчас согласилось, и мисс Бейтс, после пространной речи, которую мало кто слушал, тоже сочла возможным принять любезнейшее приглашение дорогой мисс Вудхаус. Они входили в ворота, когда мимо проехал верхом мистер пэрри Мужчины заговорили об его коне. «Кстати», — сказал через минуту Фрэнк Черчилл, оборотясь к миссис Уэстон, «а как планы мистера Перри обзавестись коляской?» Миссис Уэстон сделала удивленное лицо. «Я не знала, что у него есть такие планы». «Как же? Ведь я узнал это от вас. Вы мне писали об этом три месяца тому назад». «Я? Быть не может. Уверяю вас, я прекрасно помню». Писали как о событии, которое должно произойти очень скоро. Так сообщила кому-то миссис Перри с большим торжеством. Это она настояла, считая, что ему чрезвычайно вредно постоянно бывать под открытым небом в ненастную погоду. Ну, вспомнили теперь? Даю вам слово. Первый раз слышу. Первый раз? В самом деле? Вот так штука. Откуда же я взял? — Приснилось тогда, должно быть, а я совершенно был убеждён. — Мисс Смит, вы едва бредёте. Устали? — Бодритесь, сейчас будете дома. «Что, что — Что-что? — встрепенулся мистер Уэстон. — Что там насчёт пэри Фрэнк? — Говоришь, собирается завести коляску? — Рад, что он может себе это позволить. — От него самого об этом слышал, да? — Нет, сэр, — смеясь отозвался его сын. — Получается, что ни от кого не слышал. Странная вещь. Убежден был, что миссис Уэстон излагала это со всеми подробностями в одном из писем в Венском. Правда, много недель миновало, но раз она утверждает, что ни звука об этом не слыхала, то стало быть, конечно, приснилось. Я, знаете ли, горазд видеть сны. Как уеду отсюда, все те, которые остались в Хайбере, являются ко мне в снах, а когда весь запас близких друзей исчерпан, мне начинают сниться мистеры Миссис Пэри. «Но удивительно», — заметил его отец, — «что ты видел такой связный, отчетливый сон про людей, о которых тебе, казалось бы, нет особых причин вспоминать, когда ты в Энскуме?» «Что Перри заводит себе экипаж, и что на этом настояла его жена, тревожа за его здоровье то есть именно то, что сбудется рано или поздно, без сомнения?» «Только ты это видел раньше?» «Да чего подчас правдивы бывают сны, а подчас...» «Сплошные нагромождения невероятного!» «Во всяком случае, Фрэнк, твой сон показывает, что Хайбери присутствует в твоих мыслях, когда тебя здесь нет!» «Эмма, вы, езели я не ошибся, тоже большая мастерица видеть сны!» Но Эмма не слышала его. Она ушла далеко вперед, торопясь подготовить отца к появлению гостей, и многозначительный призыв мистера Уэстона не достиг ее. «Признаться откровенно!» подала голос мисс Бейтс, которая вот уже две минуты безуспешно пыталась вставить слово. «Ежели на то пошло, мистер Фрэнк Черчилл, возможно... Нет, я не отрицаю, что он мог это видеть во сне. Мне и самой такое порой приснится, что... Но если вы спросите мое мнение, не скрою, это и весной такая мысль была». Миссис Перри сама поделилась ею с матушкой, и Коулы тоже знали, но кроме нас никто, так как это был секрет. и просуществовала она дня три, не больше. Миссис Перри ужасно волновалась, что у него нет коляски. А он в то утро как будто начал ей уступать, и она на радость их прибежала сказать матушке. «Помнишь, Джейн, бабушка нам рассказывала, когда мы пришли домой?» «Куда бишь мы в тот раз ходили, я забыла. Не Рэндалс ли?» «Да, по-моему, в Рэндалс. Миссис Перри с давних пор любит матушку. Да и кто ее не любит?» и поделилась с нею по секрету. Не возражала, понятно, чтобы матушка рассказала нам, но с условием, что это не пойдет дальше. И сколько помню, я с тех пор и по сей день не помянула об этом ни единой живой душе. Но в то же время не исключаю, что у меня разок-другой мог вырваться намек. Я знаю, со мной так бывает, не успею спохватиться, как уже выпалю то, что не следует». Я, знаете ли, болтушка, страшная болтушка, и мне случалось иной раз лишнее. Я не Джейн, к большому сожалению. За нее я поручусь вполне. Никогда ничегошеньки не выдаст. Джейн, ты где? арт Отстала немножко. Ясно помню, как к матушке приходила миссис Перри. Да, необыкновенный сон. Они входили в прихожую. Когда мисс Бейтс оглянулась на Джейн, Ее опередил взгляд мистера Найтли. Он перевел его невольно на ее лицо с лица Фрэнка Черчилла, на котором заметил или ему почудилось смущение, мгновенно прикрытое смехом. Но Джейны точно отстала и деловито поправляла на себе шаль. Мистер Уэстон вошел в дом. Двое оставшихся мужчин расступились у дверей, пропуская ее вперед. Мистер Найтли подозревал, что Фрэнк Черчилл пытается поймать ее взгляд. Он смотрел на нее, не отрываясь. Но ежели так, то напрасно. Джейн прошла мимо них в прихожую, не взглянув ни направо, ни налево. Для дальнейших реплик и объяснений не оставалось времени. Пришлось удовольствоваться предположением насчет сна, Пришлось мистеру Найтли расположиться вместе со всеми за новым круглым большим столом, который своей властью завела в Хартфилде Эмма. Никому, кроме Эммы, не удалось бы поставить его на это место и уговорить отца пользоваться им, а не маленьким Пембруком, за которым мистер Вудхаус дважды в день трапезничал в тесноте и неудобстве сорок лет подряд. Чай прошел очень мило, и никто не торопился выходить из-за стола. «Мисс Вудхаус!» — сказал Фрэнк Черчилл, обследовав столик у себя за спиной, до которого мог дотянуться, не вставая. — Что, ваши племянники, забрали с собой свой алфавит? Коробку с буквами. Она прежде стояла здесь. Куда она подевалась? Нынче как-то пасмурно. в Такой вечер тянет к зимним забавам, а не к летним. Помните, как мы славно скоротали однажды утро, угадывая слова? Не угодно ли вам поломать голову еще раз? Эмма с удовольствием ухватилась за эту мысль. В одну минуту извлечена была коробка, рассыпаны буквы по всему столу, и оба приступили к игре с азартом, который, казалось, не слишком разделяли остальные. Они проворно составляли слова друг для друга и для всякого, который изъявлял желание их угадывать. Больше всего это тихое занятие соответствовало вкусу мистера Вудхауса. который не однажды приходил в расстройство от более оживленных забав, затеваемых время от времени мистер Муэстоном. А теперь мог в полное свое удовольствие предаваться снежной нежной грустью сожалением об отъезде бедных бутузиков, либо, подцепив поблизости от себя заблудшую букву, любовно указывать, как красиво вывела ее Эмма. Фрэнк Черчилл положил стопочку букв перед мисс Ферфакс. Она окинула быстрым взглядом стол и принялась за дело. Фрэнк сидел рядом с Эммой, Джейн напротив них, а мистеру Найтли видны были с того места, где он сидел, все трое сразу, и он старался как можно менее заметно увидеть как можно больше. Слово было угадано и с легкой улыбкой отодвинуто прочь. Ежели предполагалось, что оно тут же смешается с ворохом букв и скроется от глаз, то ей бы следовало смотреть на стол, а не напротив. ибо оно не смешалось, и Гарриет, которая набрасывалась на каждое новое слово и ни одного не могла угадать, немедленно его подхватила и начала трудиться над ним. Она сидела возле мистера Найтли и скоро вызвала к нему о помощи. Оказалось, что это оплошность, и когда Гарриет с ликованием огласила разгадку, у Джейн зарделись щеки, отчего это слово обрело примечательность, которой, когда бы так ни случилось, было бы лишено. Мистер Найтли связывал его с пресловутым сном, но как это все могло быть, он понимать отказывался. Что стало с деликатностью, скромностью его любимицы? Он боялся, что ее определенно опутали. На каждом шагу вставали перед ним изворотливости двуличия. Эти буквы были не что иное, как орудие обольщения и обмана. «Детская игра, избранная служить прикрытием двойной игры, которую вел Фрэнк Черчилл». С возмущением продолжал он наблюдать за ним, наблюдать с возрастающей тревогой, не веря своим глазам и за обеими своими ослепленными приятельницами. Он видел, как для Эммы подобрали короткое слово, как с коварной усмешкой подали его ей». Видел, что Эмма без труда его разгадала и нашла в высшей степени забавным, хотя должно быть и содержащим в себе нечто предосудительное, ибо она произнесла «Глупости! Как вам не стыдно?» И вслед за тем услышал, как Фрэнк Черчилл, показав глазами на Джейн, сказал «Дам-ка его ей». «Дать?» И как Эмма, давясь от смеха, запротиворечила «Нет-нет, не надо, я вам решительно не позволяю». Но это не возымело действие. галантный молодой человек, который, кажется, умел любить без сердца и располагать к себе без особых церемоний, немедленно подал буквы Джейн и с смиренной учтивостью предложил их ее вниманию. Мистер Найтли, с недаемый любопытством узнать какое это слово, поминутно косился на них и быстро смекнул, что это Диксон. Джейн, судя по всему, Не отстала от него в сообразительности, но, разумеется, лучше уловила дополнительное значение, скрытый смысл, который заключали в себе шесть букв, расположенные в таком порядке. Она явно осталась им недовольна. Подняла глаза, увидела, что за нею пристально следят, густо, как никогда на его памяти покраснела и бросив, и ополагала, имена собственные не разрешаются, — порывисто даже с сердцем отодвинула от себя буквы, показывая своим видом, что более не даст вовлечь себя в это занятие. Она с решимостью отвернулась от своих нападчиков и обратилась лицом к тетке. "Да, милая, это совершенно права", восклицала та, хотя Джен не проронила ни слова. "Я как раз собиралась это сказать. Нам в самом деле пора идти. Время позднее, и бабушка, я думаю, нас ужеждалась. «Сударь, вы необычайно любезны, так что мы вынуждены пожелать вам покойной ночи!» Джейн откликнулась на этот призыв с готовностью, свидетельствующей, что тетушка поняла ее верно. Она очутилась на ногах в мгновение ока, порываясь выбраться из-за стола. Но многие тоже задвигали стульями, и это ей не удавалось. Мистер Найтли мельком видел, как к ней озабоченно пододвинули еще одну стопочку букв, и она, не взглянувши на них, решительно смела их прочь. Потом она искала свою шаль, искал ее и Фрэнк Черчилл. Уже смеркалась, в комнате царила неразбериха, и мистер Найтли не узнал, как они расстались. Он задержался в Хартфилде после того, как все ушли, переполненный тем, что видел в такой мере, что, когда на помощь его наблюдательности явились свечи, почувствовал, что должен, да непременно должен, как друг, заботливый друг, сделать Эмме один намек, задать один вопрос. Он не имел права, видя ее в столь опасном положении, не попытаться уберечь ее. Это была его обязанность. — Скажите, Эмма, — начал он, — «Могу я знать, чем вас так позабавило последнее слово, предложенное вам и мисс Ферфакс? В чем его соль? Я видел, что это за слово, и мне любопытно, каким образом оно могло так распотешить одну из вас и так глубоко задеть другую». Эмма смешалась, и очень. У ней язык не поворачивался объяснить ему, как обстоит дело, ибо хоть подозрения ее никоим образом не исчезли, ей, честно говоря, Стыдно было, что она проговорилась о них кому-то. «Ах, это!» — воскликнула она в очевидном замешательстве. «Это мы просто так, шутили между собою «Шутили, мне кажется, только вы с мистером Черчиллом», — серьезно возразил мистер Найтли. Он надеялся, что она скажет что-нибудь на это, но она молчала. Она находила себе то одно, то другое занятие, лишь бы не разговаривать. одолевали сомнения. Зловещие мысли, сменяя друг друга, проносились у него в голове. Вмешаться? Но что пользы? Смущение Эммы, ее молчаливое признание коротких отношений с молодым человеком показывали, что сердце ее не свободно. И все же надобно было ей сказать. чтобы не рисковал он услышать в ответ на непрошенное вмешательство, все лучше, чем рисковать ее благополучием. «Лучше навлечь на себя что угодно, нежели корить себя после за то, что он в такую минуту пренебрёг своим долгом». «Милая Эмма», — произнёс он, наконец, с большой сердечностью, «вы совершенно уверены, что вам понятен характер знакомства между тем господином и той девицей, о которых у нас шла речь». «Между мистером Фрэнком Черчиллом и мисс Джейн Ферфакс? О да, совершенно!» от «Отчего вы в этом усомнились?» «И у вас никогда ни разу не было оснований думать, что она нравится ему, а он ей?» «Ни разу никогда!» — искренне и горячо воскликнула Эмма. «Никогда ни на секунду мне такое не приходило в голову. Не понимаю, откуда у вас взялась эта мысль». «Я вообразил себе в последнее время, что наблюдаю между ними приметы взаимной склонности». Многозначительные взгляды, не предназначенные для посторонних глаз. Вот насмешили! Очень рада, что вы соблаговолели дать волю своему воображению, но оно завлекло вас в дебри. Сколь мне не жаль с первого же раза прерывать его полет, но только ничего этого нет. Могу уверить вас, между ними нет никакой взаимной склонности, а видимость, которая вела вас в заблуждение, проистекает из неких особливых обстоятельств. вернее, чувств, совершенно иного рода. Все это трудно поддается объяснению, тут примешана доля всяческого вздора, но одно можно сказать прямо и определенно. Ничего похожего на влечение или склонность друг к другу между ними нет и в помине. То есть, говоря о ней, я предполагаю это. Говоря о нем, могу в этом поручиться, ручаясь, что он к ней равнодушен. Это сказано было с сопломбом, который ошеломил мистер Найтли, самодовольством, от которого он онемел. Эмма пришла в оживление, и ей хотелось продолжить разговор, выведать подробности о его подозрениях, услышать описание каждого взгляда, узнать досконально, где и как зародилось это невероятно занимательное предположение. Но он не разделял ее веселость. Он убедился, что не может быть ей полезен, и пребывал в слишком раздраженных чувствах, чтобы заниматься болтовнею. И дабы упомянутые чувства не воспламенились окончательно подле камина, который пылал здесь по вечерам круглый год, как того требовали изнеженные привычки мистера Вудхауса, он вскоре поспешил откланяться и зашагал навстречу прохладе и уединению Доннуиллского аббатства.